Через 20 лет свершился дней переворот Александр Блок. Глава первая Когда-то в очень ранней юности зачитывался я глупо талантливым романом Александра Дюма, и в память этого заимствую у него заглавие, хотя и с небольшой натяжкой. От первой моей тюрьмы до второй прошло не 20, а лишь 19 лет. Потом расскажу в общих чертах о главных вехах на этом жизненном пути. А пока отмечу только, что события 1901-1902 годов совсем переменили направление всей моей жизни. Был я студентом-математиком, очень увлекавшимся физикой. Профессор О. Д. Хвольсон относился ко мне благосклонно и собирался оставить меня при университете по своей кафедре – Я написал у него ряд специальных работ, но в то же самое время проходил я курс и историко филологического факультета, отдавая особенное внимание лекциям большого нашего ученого А.С. Лаппа Данилевского по социологии. Его курс назывался Систематика социальных явлений. Вел работу в его семинаре по комментариям к восьмой книге Логики Милля, читал доклады в его кружке. «Слушал лекции по истории и литературы у профессора Жданова, по психологии и истории и философии у профессора А. И. Введенского, по греческой литературе у ФФ. Зелинского и целый ряд других лекций. До сих пор удивляюсь, как у меня на все это сил и времени хватало. Когда попал я в Симферопольскую ссылку, то возможность дальнейшей лабораторной работы по физике была начисто отрезана». Зато занятия литературой могли продолжаться беспрепятственно. Мне посчастливилось познакомиться в Симферополе с владельцем прекрасной библиотеки по русской литературе XVIII и XIX веков. Я стал подбирать материал для давно уже задуманной книги, которую собирался заглавить «История русской интеллигенции». Начал ее с конца этюдом «Отношение Максима Горького к современной культуре и интеллигенции». Проведя год в Симферопольской ссылке, получил разрешение переехать в глухую деревню Владимирской губернии в имение родителей моей невесты, ставшей в начале 1903 года моей женой. Там я вплотную принялся за книгу, которая вышла в конце 1906 года в двух томах под заглавием «История русской общественной мысли». Это определило мою дальнейшую писательскую судьбу. Если бы не ссылка 1902 года, Я, вероятно, не имел бы времени для такой обширной работы, продолжал бы интересоваться литературой, но вряд ли сошел бы со своего физического пути. Был бы оставлен профессором Хвольсоном при университете, сам стал бы, в конце концов, почтенным профессором такой политически безобидной науки, как физика, избежал бы, надо полагать, позднейших тюрем ссылок. Впоследствии О. Д. Хвольсон, изредка встречаясь со мной, Всегда упрекал за то, что я изменил царицы наук физики для такой глупости, как литература. Но как быть? Не сам я выбрал этот путь. Мою судьбу решила сердечное попечение правительства и длительная ссылка. Не буду вспоминать здесь о своем дальнейшем литературном и общественном пути. Скажу только, что в борьбе марксизма с народничеством я примкнул к последнему. Писал против марксизма скрещивал оружие и с умнейшим его представителем Плехановым, и слегкомысленнейшим Луначарским. Все это припомнили мне в свое время, через четверть века, при допросах в ГПУ и НКВД. Но примкнув к идеологии народничества, я не пошел в партию, в то время политически его выражавшую, в партию социалистов-революционеров. Я был, говоря словами остроумной сказочки Киплинга «Кот, который ходит сам по себе», «Партийные шоры были не для меня. Это не мешало мне принимать ближайшее участие во всех литературных начинаниях этой партии. Когда ее представитель С.П. Постников организовал в 1912 году в Петербурге большой журнал «Заветы», я вошел в его литературный отдел редактором. Когда в первые же дни революции 1917 года родилась эсеровская газета «Дело народа», я опять-таки вошел в редакцию для заведования литературным отделом. Когда осенью 1917 года эсеры разделились на правых и левых, мои симпатии были на стороне последних, и я стал вести литературные отделы в их газете «Знамя труда» и в журнале «Наш путь». Все это было записано в черных книгах «Чеки» и «ГПУ», и за все это раньше или позже предстояло поплатиться».